Еще на старости 200 лет, потому что старости вовсе нет, вовсе, нет, вовсе нет. 1. Можно ли вернуть молодость? 1 июня 1889 года в Парижском научном обществе был прочитан доклад, который нашумел на весь мир и надолго привлек себе внимание как ученых, так и широкой общественности. Браун Сикар, выдающийся физиолог и преемник знаменитого Клода Бернара в колледже де Франс в своем докладе сообщил, что в последние годы едва ему перевалило за 70, он почувствовал, что физические и умственные силы его значительно ослабли. Однако после длительного экспериментирования на животных он нашел способ, с помощью которого можно вернуть себе силу и молодость. Он сделал себе шесть инъекций вытяжки из свежих семенников собак и кроликов и в результате почувствовал, что помолодел на 30 лет. И он на глазах у пораженной публики бегом поднялся по лестнице. Но это не все. Он сообщил далее, что к нему вернулась не только физическая, но и умственная энергия и сила. И он работает сейчас так много и упорно, как не работал уже много лет. Сообщение Браун Сикара вызвало большое волнение во всем цивилизованном мире. Казалось, что найден ключ к разрешению вопроса, над которым многие века ломали головы лучшие умы человечества. Как продлить жизнь человека, как вернуть ему утраченную молодость. Тысячелетиями люди стремились постичь тайны старения организма. За 300 лет до нашей эры Аристотель в своем труде о молодости и старости старался дать научное объяснение причин старения. Он считал, что старение вызывается постепенным расходованием природного тепла, которое находится в каждом живом существе со дня его рождения. Центром этого тепла является сердце. Кровеносные сосуды разносят это тепло по телу и тем дают жизнь всем тканям и органам, считал Аристотель. Подобную же мысль на сто лет раньше высказал Гиппократ, который объяснял старение потерей природного тепла. Мнение Гиппократа и Аристотеля основывалось на их правильных наблюдениях, что выделение тепла в пожилом возрасте идет менее энергично, чем в молодости. С позиции наших современных знаний это следствие постепенного замедления обменных процессов. От чего же старится человек? В течение многих веков ученые всех стран создавали теории старения, в основе которых лежала жизненная сила, Жизненная энергия, природный жар, постепенный расход которых якобы приводил организм к старости. Между тем, активность, как правило, ведет к росту и самой живой ткани и ее функциональных возможностей. И наоборот, отсутствие активности приводит к атрофии. Но в конце концов ученые пришли к заключению, что старение нельзя рассматривать только как потерю чего-то. Оно может зависеть от избытка вредного вещества, накапливаемого с годами и приводящей к интоксикации организма. Оригинальную гипотезу выдвинул выдающийся русский ученый-биолог, директор Института Пастера в Париже и И. Мечников. Его книга «Этюды оптимизма», в которой он излагает свою точку зрения на причины старения, создала сенсацию в первых десятилетиях XX века. Согласно взглядам Мечникова, старение вызывается хроническим отравлением организма особыми ядами-токсинами, выделяемыми бактериями, которые населяют толстый кишечник человека в огромном количестве. Постепенное отравление приводит к старости и смерти. Мечников не считал старение обязательным для организма физиологическим процессом. Он говорил, что активные меры против отравления со стороны кишечника могут предупредить появление старости. Он предложил вводить в пищеварительный тракт такие бактерии, которые бы вытесняли гнилостные микробы и устраняли бы возникновение токсинов. Такими микробами он считал болгарскую палочку и другие микробы брожения. Созданная им так называемая Мечниковская простокваша получила широкое распространение во всем мире. Развивая свою теорию дальше, и. и Мечников с целью предупреждения старости предложил хирургическим путем удалять толстый кишечник человека, в котором возникают токсины, приводящие к старению. Некоторые хирурги и его последователи приводили операции по удалению кишечника. Сам Мечников перед смертью, а он умер на 71 первом году жизни, Говорил своему лечащему врачу, что он, к сожалению, поздно начал приводить в жизнь свое учение, и поэтому не добился успеха, что профилактику старости надо начинать с молодых лет. Вряд ли есть необходимость перечислять все гипотезы, теории и учения, которые создавались на протяжении тысячелетий. Таких теорий насчитывается несколько сотен. Все они говорят только о том, что человек никогда не мирится с тем, что ему на долю выпал такой короткий век и искал пути к продлению жизни на более долгий срок, а может быть, к бессмертию. Но человеку мало просто продлить жизнь. Как вернуть себе молодость и силу юности? В древнеегипетских папирусах и во всей греческой мифологии мы находим многочисленные рецепты превращения стариков в юношей, подобно рецепту волшебницы Медеи, которая возвращала старикам молодость тем, что разрезала их на куски и кипятила в котле с волшебными травами. Алхимики, запершие в своих кабинетах, старались создавать философский камень, который бы не только превращал неблагородные металлы в золото и серебро, но и мог бы служить могущественным эликсиром, продлевающим жизнь и возвращающим молодость. Парацельс в 1493-1541 года пропагандировал свои шесть эликсиров для омоложения и продления жизни, но сам умер в 48 лет, на собственном примере доказав бесполезность своих снадобий. Многие ученые средних веков придерживались того мнения, что дыхание девушек возвращает старикам молодость и продлевает жизнь. Об этом сказано еще в Библии со ссылкой на царя Давида. Основой такой точки зрения была теория, что дыхание якобы является передатчиком жизненного тепла. Однако чаще переносчиком внутреннего тепла и источником жизнедеятельности считалась кровь. Неудивительно поэтому, что у примитивных народностей кровь употреблялась с целью омоложения. В Древнем Риме старики и старухи иногда бросались на арену цирка и пили свежую кровь убитых гладиаторов. Ученые и медики средних веков рассматривали вампиризм, высасывание крови из молодых людей, как эффективный, но с моральной точки зрения недопустимый способ омоложения. По преданию, папа Иннокентий VIII, XV век, для того, чтобы предохранить себя от заболеваний и омолодиться, за один прием выпивал кровь трех мальчиков. Линденбаум. Ж. История медицины. 9. Страница. 459. 1954 года. На английском языке. В дальнейшем были попытки использовать переливание крови молодого барана для омоложения старого человека, но, конечно, с катастрофическими последствиями. Противники этого метода острили, что для омоложения необходимы три барана. У одного из них берут кровь, второму ее переливают, а третий выполняет всю операцию. Вера в омоложающее действие крови господствовала очень долго, говоря, что венгерская графиня Бартак принимала ванной и свежей крови словацких крепостных женщин. Ц. Гундом. О продлении жизни. Загреб, 1907 год Я упомянул лишь некоторые из многочисленных методов омоложения человека, которые предлагались на протяжении всей истории человечества и которые, конечно же, никогда не давали обнадеживающих результатов. Неудивительно поэтому, что сообщение Браун-Сикара вызвало огромный интерес со стороны всех, кто узнал о его эксперименте. Сообщение Браун-Сикара было сделано в то время, когда в Париже происходила первая промышленная выставка. Участники выставки, разъехавшись по всем странам, разнесли эту вещь по всему свету. Ученые разных стран повторили эксперимент французского ученого, и многие из них подтвердили эффективность действия экстрата Браун-Сикара. Большинство же ученых восприняли эти данные с определенной долей скептицизма. Они не могли своих экспериментов возпроизвести столь разительные результаты. Вскоре Исан Браун-Сикар должен был признать, что омолаживающий эффект его препарата очень недолговечен, что за ним последовало еще более быстрое увядание организма. Через пять лет он умер. Однако омолаживающее действие гормональных препаратов еще долго широко рекламировалось не в медицинской печати. Все же за докладом Браун-Сикара последовал период многочисленных попыток омоложения с помощью гормональных препаратов, как в эксперименте, так и в клинике. Огромную популярность получили попытки омоложения, приводимые в Париже в 1919 году русским хирургом с. А. Вороновым, который пересаживал мужчинам семенники, человекообразных обезьян, баранов и так далее Интерес к таким операциям возрастал не по дням, а по часам. Воронова буквально осаждали пожилые люди с просьбами произвести операцию. Он делал их много и стал не только популярным, но и богатым человеком. За короткое время он опубликовал несколько книг по этому вопросу. И если первая из них была проникнута восторгом и энтузиазмом, была полна надежды на то, что найден способ возвращать старикам молодость, то в последующих книгах была сдержанность, а затем и полное разочарование. В конце концов, подводя итоги нескольких лет работы, он полный пессимизма сообщил, что вся его работа была впустую что все это время он шел по ложному пути. Но даже в период ажиотажа по поводу таких операций в печати появились масса возражений как с научной, так и с моральной точки зрения. Особенно после того, как некоторые хирурги начали пересаживать старикам семеники, купленные у неимущих молодых людей. И довольно скоро интерес к этим экспериментам на людях остыл. Выяснилось, что с помощью известных нам методов невозможно произвести пересадку с полным успехом, Так как в чужом организме происходит омертвение ткани семенников, она разрушается и перестает вырабатывать гормоны, ради которых и осуществлялась эта операция. кратковременный успех, получаемый при операции, объясняется тем, что какая-то часть этих гормонов, всасываясь, производила стимулирующее действие на отдельные ткани и на весь организм в целом. Кроме того, то, что с возможностью осуществить, скажем, на крысах, не всегда применимо к человеку с ее более высокой и тонкой организацией. Дальнейшие эксперименты, в том числе и на человеке, показали, что пересадка любых тканей, так или иначе обработанных, оказывает стимулирующее действие на организм, в том числе и на эндокринную систему. Пересадка семенников имеет не специфическое, а общебиологическое действие, как и пересадка любой другой чужеродной ткани. Несмотря на то, что вопрос о пересадке семенников был снят с научного обсуждения, и эти операции прекратились, не исчез интерес к воздействию гормональных препаратов на организм. Начались попытки стимулирования деятельности собственных семенников, старых людей. В этом отношении привлек к себе внимание Штейнах, который сначала в эксперименте, а затем и в клинике доказал, что если продукция семенников задерживается в организме, то она всасываясь оказывает значительное омолаживающее действие на организм, придавая ему юношескую свежесть и энергию. С этой целью он применял операцию рассечения семенников, рассчитывая, что поступая в ткань продукции, их будет всасываться в кровь более энергично и тем будет оказывать более мощное действие. Позднее он предложил сравнительно небольшую операцию – перевязку семя выносящего протока. Цель ее заключается в том, что продукция семенников, полностью задерживаясь в организме, всасывалась и оказывала стимулирующее действие. Широко разрекламированные операции Штейнаха Тоже вскоре принесли разочарование, положительные их последствия, если имели место, то были далеко не так велики, как это обещала реклама. От этого большого ученого отвернулись как его последователи, так и общественность, и он умер в пожилом возрасте в нищете, оставленной всеми. Между тем, его идеи об омолаживающем действии таких операций, как перевязка семенников, имеют глубокий смысл и большое общебиологическое значение. Операции, проводимые на подопытных животных, давали выраженные положительные результаты. В применении к человеку эти результаты почти незаметны. Дело в том, что у животного происходит постепенное физиологическое старение и снашивание всех функций организма. На этом фоне стимуляция со стороны семеников может оказывать положительное влияние на весь организм и на долгое время оживить и осилить его функции. У человека же, как правило, имеет место преждевременное патологическое старение. Увидание организма происходит не из-за снижения функций относительно здоровых организмов, а за счет болезненного изменения органов и тканей. Кроме того, у человека, в отличие от живот, все возрастные изменения происходят на фоне глубоких патологических изменений нервной системы. Этим и объясняется противоречие между сообщениями отдельных ученых. В то время как одни подтвердили положительное влияние Штейнаховской операции, другие начисто отрицали ее значение. В Киренске ко мне в больницу лег сибирский крестьянин 72 лет с большой запущенной грыжей. Он рассказал, что никогда ничем не болел, кроме грыжи, которая появилась у него несколько лет назад после того, как он поднял тяжелое бревно. Она его и не очень беспокоила, но его печалило то, что его мужские возможности последние годы резко ослабли. Это он приписывал своей грыже. После того, как умерла его первая жена, он женился на молодой и боялся, что она от него уйдет. Вы уж вырежьте мне эту грыжу, я думаю, вся моя слабость из-за нее проклятый. К тому времени я был хорошо знаком с опытами и операциями Штейнаха, и ясно представлял, что в данном случае старение организма происходит по типу физиологической старости при относительно нормальной нервной системы. Здесь подобная операция может принести определенный эффект. Во время операции, которая происходила вблизи семенного канатика, я перевязал ему семенной проток с одной стороны, Операция прошла гладко, и больной выписался из больницы в бодром состоянии. Через год он снова явился в больницу и попросил сделать ему операцию по поводу появившейся грыжи с другой стороны. Он сказал, что после первой операции почувствовал резкое улучшение здоровья. У него появились новые силы, энергия, возрос интерес ко всему. И главное, что его особенно поразило и порадовало, это его мужские способности. Этот год мы прожили с моей молодой супругой как молодожены. «Если вы мне сделаете операцию по поводу появившейся грыжи с другой стороны, то, наверное, я буду чувствовать себя еще лучше». На этого сибирского крестьянина с его нормальной нервной организацией, а следовательно и нормально протекающей физиологической старостью, операция Штейнах оказала буквально магическое действие. В то же время у городских жителей, у лиц с преждевременным патологическим старением, эта же операция давала относительно слабый и непродолжительный эффект. Таким образом, можно считать несомненным, что половые гормоны оказывают стимулирующее действие на организм. Однако такого рода операции в настоящее время потеряли свой смысл. Благодаря успехам в органической химии, хирургические методы стимуляции семенников оказываются устаревшими. Стало очевидно, что проще и безопаснее применять для этой цели синтетический, химически чистый половой гормон тестостерон. В настоящее время не только врачам известно, что плавые гормоны, введенные в организм пожилого человека, повышают энергию, усиливают либида, а в некоторых случаях и постепенно оживляют умственную деятельность. Можно считать общепризнанным, что умеренное применение таких гормонов оказывает благоприятное действие на старческий организм. Однако это действие весьма неровно и непродолжительно. Это не омоложение в буквальном смысле этого слова, а скорее некое возбуждающее действие. Бесконтрольное же применение гормонов может оказаться опас, так как нарушает баланс старческого организма и походит на излишнее применение бича кусталы усталой старой лошади. Еще Мечников в свое время искал биологический агент, то есть специфическую сыворотку, которая бы стимулировала деятельность клеток и таким образом омолаживала бы организм. Его работы были продолжены другими русскими учеными, особенно богомольцам который пришел к заключению, что старение начинается фактически с соединительной ткани. Он изготовил специальную сыворотку, которая, по его мнению, усиливает выработку антител, повышает устойчивость организма к различным заболеваниям и оказывает омолаживающее действие. Из современных методов омолаживания заслуживают внимания, эксперименты и клинические наблюдения румынского ученого к. И. Пархона. Внутримышечные инъекции двухпроцентного раствора новокаина оказывали выраженно благоприятное, объективно выявляемые действия на трофику стариков, выявляя в то время свое положительное влияние на течение различных старческих заболеваний. Новокаин, устраняя побочные патологические влияния, нормализует физиологические течения старения, вызывая у стариков такое биологическое состояние, которое соответствует их нормальному возрасту. Действие навокаина в настоящее время может рассматриваться как важный фактор нормализации нервных реакций организма. Между тем, в основе очень многих болезней современности, а особенно наиболее распространенных болезней сердца, лежит извращенная реакция на внешнее раздражение. Этот факт еще подлежит углубленному изучению, но на основании даже того, что известно, а также исходя из личного опыта, Можно считать твердо установленным, что введение новокаина в сочетании с другими лечебными факторами значительно усиливает действие этих факторов, применяемых без новокаина. Ни одна из этих гипотез, взятая в отдельности, не может объяснить причину старения. Одно несомненно – старение – это естественный процесс развития, и возврат к молодости невозможен. В то же время, все ученые согласны с тем, что старение может быть нормальным, физиологическим, то есть медленно и постепенно развивающимся процессом, или же наоборот, оно может наступить неестественно быстро, то есть быть патологическим преждевременным. Если в первом случае говорят о физиологической старости, заканчивающейся естественной смертью, то во втором говорят о патологической преждевременной старости, заканчивающейся преждевременной смертью. Поэтому все внимание ученых в настоящее время направлено на изучение тех условий, которые позволяют человеку жить долго а также причин, сокращающих его жизнь, причин его раннего старения. Для ответов на эти вопросы существует целая наука, геронтология, со своими институтами, лабораториями и целой армией ученых. Конечно, трудно рассчитывать на то, что такой сложный вопрос, который тысячелетиями интересовал человечество и не получил ответа, будет решен за короткое время. Тем не менее, полученные уже научные данные позволяют отметить те пути, по которым должно идти человечество, чтобы сделать свою жизнь долгой и счастливой. Прежде всего, надо ответить на такой вопрос – а надо ли жить долго? Вопрос этот немно придуман. придуман. Л.Н. Толстой, великий русский писатель и мыслитель в возрасте 82 лет, писал в своей записной книжке «В глубокой старости думают, что доживает свой век, а напротив, тут-то идет самая драгоценная и нужная работа жизни и для себя, и для других» цены жизни обратно пропорционально квадратам расстояния от смерти. Известно, что люди в глубокой старости доказывали пример вдохновенного труда, доставлявшего огромную радость и счастье и самим творцам, и окружающим их людям. Так Гёта в 82 года написал Фауста, Верди в 79 лет создал одну из своих лучших опер Фальстаф, а в 81 год Король Лир и П. Павлов В 85-летнем возрасте выполнил ряд замечательных работ по изучению высшей нервной деятельности и до конца своих дней продолжал работать руководителем одного из крупнейших коллективов ученых и своих учеников. Бернард Шоу в 90 лет писал блистательные статьи. Следовательно, старость не обязательно означает немощность и беспомощность. Все зависит, с одной стороны, от самого человека, от его интеллекта, от его желания и умения сохранить свои жизненные силы не растратить их впустую на излишество и беспутную жизнь, а с другой стороны, от культуры и гуманности общества, которое проявляет заботу о тех, кто в свое время работал для него. Анализ жизни современного человека убеждает нас в том, что жизнь наша недопустимо коротка, и укорачиваем ее чаще всего мы сами. Если человек хочет сделать что-то полезное для общества, он должен долго и упорно учиться. Учеба в среднем и высшей школе занимает 15-16 лет. Затем человек 3 года работает по окончанию вуза. Затем, если это ученый, он поступает в инспиратуру и 5 лет пишет кандидатскую диссертацию. А затем, вместе с практической работой 10 лет уходит у него на написание докторской. Все эти годы человек продолжает учиться. Сформировавшимся специалистом, который сам может учить других, он становится в среднем к 45 годам, проучившись 38 лет. Исходя из здравого смысла, он должен учить других тоже не менее чем 38 лет. А ведь очень часто докторскую диссертацию защищают в 50 и даже в 55 лет. Сколько же останется времени, которое они отдадут народу за свою многолетнюю учебу? Говорю я это потому, что срок жизни современного человека должен быть значительно увеличен по сравнению с прежними периодами в жизни человечества. Когда же начинается старость? Оказывается, это не такой простой вопрос, и ответы на него давались и даются разные, различными учеными, и не только в разное время, но даже и одновременно. В глубокой древности человеческую жизнь делили на два периода – молодость и старость. Причем поворотная точкой человеческой жизни считалось 35 лет. Гиппократ считал такой точкой 42 года, а Авицена 40 Аристотель и Гален делили человеческую жизнь на три периода – молодость, зрелость, старость. Нисходящая фаза по голену начинается с 56 лет. Многие ученые древности делили старость на два периода – старость и глубокая старость. Первый период по Гиппократу начинался в 42 года, второй – в 63 года. В более позднее время начало настоящей старости относили к 65 и даже к 70 годам. С древних же времен описывались и симптомы старости. В древнеегипетской легенде старик говорит «Ко мне пришла старость, мои глаза слепнут, в моих руках нет силы». Мои ноги отказываются служить, мое сердце устало. Д. Геронтология. Москва, 1964 год, страница 32 Гиппократ пишет, что у стариков холодный вялый темперамент, что кровь в пожилом возрасте разбавлена и ее количество уменьшено, что кожа и мускулы атрофированы, и юношеская упругость тела исчезла. В более позднее время появляются работы по описанию психики и анатомии стариков. При этом установлено, что анатомические изменения зависят не только от возраста, но и от заболеваний, которые нередко сопровождают пожилой возраст. Одно несомненно, некоторые понятия о старости очень индивидуальны и зависят от климата, национальных особенностей, образа жизни, интеллекта, пристрастия к вредным привычкам, характера того или иного индивидуума и так далее. В то же время, вряд ли кто в настоящее время возраст 40-42 года будет считать началом старости а 56 или даже 63 года – началом глубокой старости. Если в этом возрасте кто-то и выглядит глубоким стариком, то при ближайшем изучении у такого старца обязательно выявляется длительное и тяжелое злоупотребление алкоголем или никотином, или тяжелый изнуряющий недукт при неблагоприятных социальных условиях. Но чем выше интеллект, тем дольше человек сохраняет черты, характерные для молодости. Преждевременно могут состариться и некоторые особенности характера. Так, по наблюдениям ученых, раньше времени старятся злые, недружелюбные люди, в то время как добрые, открытые, значительно дольше сохраняют молодость и энергию. Точно так же люди, творящие богомерзкие, подлые дела, клевечущие на честных людей, занимающиеся склоками и обманом, Люди, постоянно скрывающие свое собственное лицо и живущие в обстановке обмана, человека ненавистничества, люди эгоистичные, думающие только о собственной наживе. Короче, люди злые и бездельники долго не живут. Они старятся много быстрее, чем люди честные, благородные, стремящиеся делать добро другим и самоотверженно трудиться. И это с точки зрения учения Ип Павлова, находит свое объяснение. В самом деле. Каким бы закоренелым в подлости не был человек, каждый раз, когда он совершает злое дело, которое, будучи раскрыто, может принести ему наказание, у него невольно где-то в глубине подспудно гнездится страх. А от этого сжимаются все сосуды, в том числе питающие сердце и мозг. Возникает спазм сосудов, то есть недостаток кровоснабжения, а следовательно преждевременный износ. Люди же, делающие добрые дела, честные и благородные, ощущают радость, их органы и ткани нормально снабжаются кровью. И преждевременная износа не наступает. В настоящее время понятие о старости передвинуто на много лет. Если перед Гиппократи начальный период старости относился к 40 годам, ныне его относят к 61 году. Второй период глубокой старости относит к возрасту 76 лет. Каков же предел человеческой жизни? Какой срок жизни отведен человеку Богом? На этот вопрос ответить непросто. Огромное большинство представителей животного мира живет недолго. Крысы 30 месяцев. Мыши – 3,5 года, кошки – 9-10 лет, волки и собаки – 10-15 лет, кроты и лошади – до 40 лет, некоторые птицы, орлы, лебеди, вороны, попугаи – до 100 лет, киты – в среднем 32 года, слоны – 69 лет, хотя отдельные представители доживают и до 100 лет. Среди млекопитающих дольше всего живет человек, однако каков предел его жизни, сказать невозможно. Согласно Библии, Адам жил 930 лет, Ной – 950 лет, Мафусаил – 969 лет. Современные теологи сомневаются в достоверности подобных рекордов. Тем не менее, в научно-научно-популярной и общественно-политической литературе описано немало случаев долгой жизни людей, которые воспринимаются как достоверные. Так сообщают, что в Пакистане в возрасте 180 лет умер вождь племени Мохаммед Авзия. Его отец умер в возрасте более 200 лет. Осетинка Танце Абзива прожила 180 лет. Столько же прожил житель Грозненской области Хазитов Абсигири. Житель Венгрии Залтан Петраш умер в возрасте 186 лет. Английский рыбак Гендри Дженики умер в возрасте 169 лет в Йоршире. Другой англичанин Томас Пар прибыл из Йоркшира в Лондон, В 1635 году, чтобы предстать перед королем Карлом I, как чудо долголетия, этот английский крестьянин утверждал, что ему 152 года и 9 месяцев, что он пережил девятерых королей и жил с 15 по столетия. Пар умер внезапно в Лондоне. Для его вскрытия был приглашен придворный врач Вильям Гарвей, открывший кровообращение. Он написал трактат о результатах вскрытия, в котором не подвергает сомнению возраст пара. Смерть произошла от внезапного переедания. Из современных случаев описывается пример турка Заро Ага, 1778-1934 года, который прожил 156 лет. Всего он имел 25 детей и 34 внук, будучи женатым 13 раз. Фотография азербайджанского колхозника Мухаммеда Айвазова, в возрасте 148 лет, как старейшего жителя СССР, была помещена на почтовой марке. Парацельс считал, что человек может жить до 600 лет, по мнению Эхве Гуфиланда, А.Ф. Галера и Е.Ф. промигера естественный предел человеческой жизни 200 лет. и, и. Мечников, Ж. Оринэй и А. Богомолец считают, что этот предел не превышает 150-160 лет. Анализируя жизнь животных, некоторые ученые выдвигают такую теорию. Если лошади, чтобы вырасти и стать взрослой, надо 3-4 года, а живет она 30-40 лет. Если собаке, чтобы вырасти и стать взрослой, надо 1,5-2 года, а живет она 15-20 лет. То есть в 70 раз дольше, то исходя из этого соотношения, человек, который становится взрослым к 20 годам, должен жить более 100 лет. 150-200. Все известные долгожители, в том числе Тамас Пара, 152 года или Заро Ага. 152 года или Заро Ага умирали от болезни, а не от возраста. Первый от внезапного передания за королевским столом, а второй от уремической комы, вызванной гипотрофией простаты. Произведенные вскрытия пожилых людей подтвердили, что ни один из них не умер от старости. Все умирали от тех или иных болезней. Многие ученые полагают, что выдающееся долголетие является преимущественно наследственным свойством. Наверное, мы все согласимся с Гиппократом, который писал «Жизнь коротка». Я бы добавил «возмутительно коротка». Не пора ли нам провести тщательный анализ нашей жизни и установить, проживаем ли мы свой век? А если нет, каковы причины, которые его сокращают? Человек бросает тысячи миллиардов на изобретение оружия, уничтожающего людей. Нельзя ли малую долю этих средств потратить? на то, чтобы если не удлинять, то хотя бы не укорачивать нашу жизнь. Поэтому наряду с тем, что мы постараемся рассказать здесь о том, как сделать нашу жизнь длиннее, мы обязательно должны сказать, что надо делать, чтобы не укорачивать жизнь свою и жизнь других людей. Жизнь неизбежно сопровождается старением. Изменения в организме человека наступают в возрасте после 20 лет, то есть, едва достигнув зрелости, наш организм начинает медленно склоняться к старости. Но лишь после 60 лет обнаруживаются новые признаки, которые превращают взрослого человека в старика. Лучше и проще всего, сказал Мечников, общая старость – это такая стадия существования организма, когда силы слабеют и уменьшаются, чтобы больше не возвращаться. Точно указать возрастную границу, с которой начинается старость, невозможно. У различных людей старение происходит по-разному и зависит от очень многих причин – от социально-экономических, наследственных до, скажем так, еще не изученных. Причину наступления старости следует искать не в изменениях отдельного организма или системы органов, а в изменениях всего организма, деятельность которого регулируется нервной системой. Особенно большую роль в преждевременном старении организма играют его высшие отделы кора головного мозга. Тот организм здоров, у которого нервная система функционирует правильно и обеспечивает все ее функции. В подтверждении этого взгляда проведены опыты на собаках, которым давалась непосильная для них длительная нервная нагрузка, вызывавшая систематическое перенапряжение нервной системы. Это привело к перенапряжению коры головного мозга. Собаки быстро дряхлели, становились угрюмыми и погибали от различных заболеваний. В то же время контрольные собаки, развивающиеся в нормальных условиях, ничем не болели и жили намного дольше подопытных. Нарушение деятельности центральной нервной системы и их главным образом коры головного мозга может вызвать преждевременное старение, как своеобразную болезнь. Расстроенная нервная система изменяет нормальную работу сердца, дыхательного и пищеварительных аппаратов, обмена веществ и других жизненно важных функций, изменяет физиологические процессы, обеспечивающие защитные способности организма и состояние равновесия с внешней средой. Опыты показывают, что при срывах высшей нервной деятельности резко нарушается работа внутренних органов, что создает условия для раннего износа организма, а следовательно и преждевременной смерти. Но с другой стороны, и полное бездействие, расслабленность, полное отсутствие раздражающих и возбуждающих факторов не приводит к долгой жизни. Дольше всех в опытах Павлова оказывается живет та группа собак, которая не подвергается чрезмерным раздражениям, но и не поставлена в условия полного покоя. Отсутствие раздражений и бездействия, то есть находиться в нормальных собачьих условиях. Тоже можно сказать и о человеке. Короче, если для долгой жизни собаки нужны не особые человеческие, а нормальные собачьи условия, то для человека необходимо, чтобы он жил в человеческих, а не в собачьих условиях, в которых он часто живет только потому, что в эти условия поставило его общество. Нередко, чаще всего, человек живет в собачьих условиях, созданных им самим, пьет курит, нарушает режим труда, отдыха, сна и так далее. Или обществом в связи с экстремальными событиями – война, землетрясения, наводнения или социальными катаклизмами. Но надо понять, как бы рано ни состарился человек, какие бы причины к этому ни привели, вернуть молодость уже невозможно. Утраченную молодость не вернуть. Но ее можно сберечь, сохранить. И сохранить на очень длительный срок. Я говорю это с полной ответственностью за свои слова – Потому что в 95 лет я вожу машину, читаю лекции и делаю без очков. Сложнейшая операция.